Глава четвертая. Чокнутый профессор. Эпиграф. Я слишком сумасшедший, чтобы не быть гением. Альберт Эйнштейн. Сидя в кресле, я размышлял над привратностями судьбы и думал, что бы случилось, не возьми я тогда свою находку, а оставь ее на месте. Ведь еще в детстве мне говорила мама: "Не брать чужое. Даже если кто-то обронит деньги, нужно пройти мимо" иначе потеряешь больше. Вот зачем я тогда стал рыться в песке? Ну, нашел шлем, и хватит на этом. Нет, сокровищ захотелось, или известности, ведь клад нашел. Эх, теперь уже поздно локти кусать. Нужно думать, что делать дальше. Выполнять условия искина я не хотел, но если в меня действительно внедрили этих нанороботов, то, как я понимаю, вариантов у меня немного. Раз мне дается такой большой срок, то значит, добраться так быстро до поставленной цели будет непросто. Поэтому надо попробовать выжать максимум возможностей из возникшей ситуации. Для начала нужно изучить список артефактов и других возможностей. Надеюсь, это поможет мне в будущем. Искин, позвал я. Передо мной материализовалась голограмма. Я слушаю. Как я понимаю, выполнить поставленную задачу будет непросто. Поэтому мне потребуются все возможные знания, которые я смогу получить. И еще я хочу по возможности использовать все доступные устройства, заменяющие нейросеть, чтобы не уступать ни в чем возможным противникам. Заодно я хочу узнать о гарантиях, которые я смогу получить. Подозреваю, что когда я выполню поставленную задачу, меня просто убьют. Я представлю список того, что ты сможешь изучить, а также список устройств, с помощью которых ты увеличишь свои способности. Но в любом случае, они не будут превосходить людей с нейросетью. А по поводу гарантий, я могу только продемонстрировать серьезность моих намерений, сказал Искин, и в ту же секунду меня парализовала а неимоверная боль наполнила все тело. Мои мышцы скрутило от невероятных усилий, а мой крик застрял в глотке. Сколько так продолжалось, не знаю, но когда все закончилось, то я понял, что лежу на полу. Из глаз моих текли слезы, съеденный час назад обед я уже вывалил на пол, а мой мочевой пузырь расслабился. Такого унижения я еще не испытывал никогда в жизни. Минут через десять я немного пришел в себя и, с трудом поднявшись, направился в ванную комнату. Когда я принимал душ, меня трясло, как в лихорадке. Демонстрация, которую провел Искин, была очень наглядной, и повторения я не хотел. Но, чтобы выжить, мне придется выбить себе еще бонусы, иначе чувствую, что не доберусь до своей цели. Чтобы сформировать свои требования, которые я собираюсь выдвинуть, мне нужно понимать, что просить. Но вначале нужно наладить работу дроида, пусть включит дополнительный источник энергии, что снизит нагрузку на основной. Поэтому, выйдя из душа, я занялся составлением технического плана работ для дроида. В первую очередь я отправил его на разведку, чтобы он нашел путь к резервному реактору, который находится рядом с лабораторией, и оценил его состояние. Заодно я дал задание вывести питание для подзарядки в коридоре, чтобы мне каждый раз не открывать двери в коридор. После постановки задачи и отправки дрона, я занялся составлением списка необходимого мне оборудования и различных знаний. Как я и ожидал, все, что связано с вооружением и оружием, мне не предоставили, поэтому я составил примерный список требуемых мне знаний. Нейросети я все-таки решил изучить в общих чертах, чтобы понимать, с чем мне придется столкнуться. После часового изучения в ускоренном режиме я начал осознавать, чего мне не хватает для полноценного развития. В просмотренных файлах говорится, что для изучения знаний, как правило, прибегают к использованию нейросети и обучающий капсулы, похожие на медицинскую. С помощью нейросети в нее загружаются знания, которые потом с ускорением метаболизма изучают в некоем подобии гипнотического сна. Просмотрев список и назначение доступных мне имплантатов, я нашел те из них, которые могли мне помочь. Устройство для загрузки информационных кристаллов, медицинский имплантат, разгоняющий все процессы в организме, увеличивающий реакцию, силу и скорость. Он работал по аналогии нейросети, только лекарства нужно снаряжать отдельно. Они идут в виде небольшой плоской таблетки, которая вживляется под кожу. При этом сам имплантат небольшой и в виде уплотненной кожи, но его датчики и трубки внедряются по всему телу. Через них вводятся необходимые лекарства в микродозах, но в очень концентрированном виде. Два имплантата в сетчатку глаз позволят не только видеть в полной темноте, но и проецировать информацию с кристалла непосредственно в мозг. Так как мне в костную ткань вмонтируют кристалл носитель с информацией, то можно установить их не один, а два или три, для того, чтобы записывать и изучать информацию отдельно. Как я выяснил, все базы данных зашифрованы, и их можно использовать только один раз, поэтому мне потребуются деньги на их приобретение. Еще я нашел в особом разделе нестандартные имплантаты, предназначенный для очень специфических операций – взлома, дешифровки, подслушивания. Список получается очень большой, и я решил, что изучу его отдельно. Слишком большое количество подобных устройств может привлечь к себе внимание правоохранительных служб, а мне это не нужно. Определившись с основными устройствами, которые вживлю в свое тело, немного успокоился. Идти сейчас на конфронтацию с эскином не стоит, пусть думает, что я смирился. Нужно сосредоточиться на том, чтобы отремонтировать станцию и понять, как мне выбраться отсюда. Ждать год или два мне не хотелось, поэтому нужно сосредоточиться на ремонте. Когда вернулся дроид, подробно изучил его маршрут и пришел к выводу, что станции досталось очень сильно. После ремонта нескольких распределительных щитов, точнее подачи питания на них, я смог оценить ее примерно состояние. Как минимум половина а возможно и две трети станции были просто уничтожены. Но и та часть, которая осталась, была очень большой. И скин больше не появлялся, хотя я уверен, что он следит за мной и оценивает все мои действия. На всякий случай я сменил каналы управления дроидом и ввел простейший код, а также запрограммировал его на отключение по нескольким видам сигналов, в том числе и голосовому. Надеюсь, это сможет меня обезопасить в случае попытки Искина взять его под контроль. Информации относительно этого у меня мало, но изучить ее я планировал. Постепенно в моей голове складывался план действий. В первую очередь нужно подключить еще один источник питания и найти рабочую медицинскую капсулу, с помощью которой я смогу установить себе имплантаты. Лучшим вариантом, конечно же, была бы установка нейросети. Но в связи с нанороботами, которых мне вживили, от этой идеи придется отказаться. Следующим этапом мне необходимо избавиться от Искина любым путем, иначе он не даст мне возможность нормально подготовиться. Лучшим вариантом будет его отключение и изоляция, для чего мне придется лишить его доступа к внешним системам. Как я узнал, Искин представляет собой большую колбу с плавающим в физрастворе мозгом, к которому подключены разные носители и системы контроля. Внешне это выглядит как цилиндр 30 см в диаметре и полметра высотой. Что там за технологии используются, мне сейчас трудно судить, но явно здесь не обошлось без артефактов. Для подготовки к своей относительной свободе мне потребуется выйти из-под контроля, а сделать это можно, только выйдя из лаборатории. Лабораторный скафандр не очень подходил для путешествия по разрушенной станции и поэтому я отправил дроида искать другой. Неудобство состояло в том, что связь на станции действовала очень ограниченно, и у меня создавалось ощущение, что ее что-то глушило. Это не вязалось с тем, что рассказал мне Искин. Программируя дроида, я дал задание вести разведку на предмет полезных находок, которые могут мне пригодиться. Два дня я занимался изучением технических программ для ремонта и использования нужного мне оборудования. Конечно, специалистом я не стал, но, к примеру, как провести диагностику и запустить различное оборудование уже знал. Использование обруча мне очень сильно помогало. Та информация, которую я получил по нему, сообщала, что полностью всех функций обруча раскрыть до сих пор не удалось. Тут я обратил внимание, что давно его не ощущаю на своей голове, а когда посмотрел в зеркало, расположенное в ванной комнате, то с удивлением заметил, что он плотно облегает голову, повторяя все изгибы и даже частично вдавился внутрь, постепенно врастая в нее. Снять обруч я уже не смог. И, конечно же, дико перепугался, поэтому, выйдя из комнаты, вызвал Искин. «Искин, что со мной происходит? Почему обруч прирос к моей голове? Что вообще происходит?» Появившаяся голограмма ответила Все эксперименты с обручем всегда заканчивались его отторжением через какое-то время. Я уже говорил, что у вас очень странная ДНК, возможно, в этом кроется ответ. По классификации опасности артефактов он считается одним из самых безопасных, так как за 800 лет с его обнаружения не было зафиксировано ни одного отрицательного воздействия. А это, поверьте, очень много. Я бы с удовольствием занялся изучением этого явления, но вам нельзя отвлекаться. У вас важная миссия передать данные главе рода. Они очень важны для всего человечества. Можете не переживать. Данный артефакт выбрал вас в качестве носителя. И есть вероятность, что он откроет со временем еще не изученные нами функции. Но это не снимает с вас выполнение возложенной миссии. Сейчас вам необходимо сосредоточиться на подключении дополнительного источника энергии и нужно постараться запустить основной искин лаборатории. Он сможет помочь в выполнении вашей миссии. И не пытайтесь избежать ее. Внедренный вам на ниты через пять лет просто уничтожат вас, разложив на молекулы. Ни одна технология не способна избавить вас от этого без специального оборудования. Я вам сейчас продемонстрирую, что это на самом деле, чтобы вы не питали иллюзии на этот счет. На ближайшем экране появилось изображение этой лаборатории, где прикованный к столу лежал совершенно голый человек с заклеенным ртом. Одетый в медицинский скафандр человек подошел к лежащему и произнес Демонстрационный опыт с нанороботами для подчинения человека Испытание 17 дробь 374 Процедура ликвидации объекта Демонстрацию проводит профессор Раевский После выполнения задания или в случае провала операции с помощью специального сигнала Нанороботы приводятся в действие Они расщепляют человеческое тело на составные молекулы Ни одна из современных или перспективных медицинских капсул не способна остановить данный процесс. Максимальный срок их службы составляет 5,5 лет. Поэтому в них заложена программа уничтожения носителя через 5 лет, даже без получения необходимого сигнала. Вот как это выглядит, сказал профессор. И в тот же миг лежащего человека выгнуло дугой. Он начал дико биться на привязанном столе и мычать. Так продолжалось около 5 минут за которые его тело начало разлагаться прямо на глазах. Из ушей и глаз пошла кровь, в коже стали появляться гнойники, которые вытекали наружу, оголяя внутренности и кожу. То, что я видел на экране, было ужасно и отвратительно. Меня чуть не вырвало от увиденного, но я внимательно смотрел на экран, так как меня заинтересовала не сама сцена, а то, что было на самой границе экрана. В лаборатории находился не один подобный стол. И, судя по всему, опыты тут шли потоком. Все они делались на людях. И это был какой-то конвейер смерти. Несколько столов, расположенных дальше, были с прикованными людьми, а люди в медицинских скафандрах проводили какие-то опыты. Прямо на живых людях, которые также корчились и кричали. Но звуков не было слышно по причине изоляции этого участка лаборатории. Когда демонстрация закончилась, Искин произнес «Надеюсь». Вы не решитесь на себе проверить эту процедуру и отбросите мысли сбежать и не выполнить возложенную на вас миссию. Предупреждаю сразу, что их нельзя уничтожить ни одним из известных способов. Электромагнитный импульс на них не действует. Других нанороботов они не потерпят в теле носителя, просто уничтожив их. Поэтому установка нейросети вам и не подходит. В случае угрозы их гибели они запрограммированы на уничтожение носителя поэтому вариантов избавиться от них у вас нет, только выполнить вашу миссию». Сказав это, голограмма исчезла, а я задумался над увиденным. Благодаря обручу я запомнил всю процедуру до мельчайших подробностей и мог воспроизвести ее в своей голове, что и проделал. Меня беспокоил один факт, который меня пугал. Я прокрутил несколько раз то, как говорил тот чокнутый профессор, а то, что ненормальный, я уже не сомневался. Все его манеры двигаться, говорить, паузы в словах и интонации указывали на то, что голограмма, а точнее сам Искин и профессор – это один человек, точнее, один носитель разума. Возможно, этот профессор сохранил свой мозг в Искине, а учитывая, что он ненормальный, такая идея могла прийти ему в голову. Ведь стандартные программы запрещают Искинам причинять вред людям, а здесь видно, что он испытывает удовольствие от своей власти и от возможности подчинить себе других. Тут пришедшая мне мысль заставила меня задать вопрос-слух. Я могу не справиться один, ведь я ничего не знаю об окружающем мире. Как я выполню это задание? Рядом опять появилась голограмма и, сделав вид, что размышляет, произнесла. Тогда мне придется отправиться с тобой. Ты возьмешь мой контейнер, подключив к нему голосовой процессор. Я буду направлять тебя, и шансов выжить у тебя будет намного больше. Только ты должен будешь охранять меня как самую дорогую вещь. А раз так, то незачем брать с собой носители. Я сохраню всю информацию себе. Это, конечно, несколько усложнит твою миссию, но зато повысит твои шансы на ее выполнение. Одному тебе не пробраться в содружество. Максимум, что ты сможешь, так это пробраться на окраинные планеты. Но этого будет недостаточно. В Центр Содружества можно попасть только из столицы Империи Крит. Решено, я еду с тобой. Начни просчитывать новый вариант, как нам выбраться вместе, сказал Искин и исчез. Тут весь пазл сложился, и я понял, что был наивным дураком. Изначально одного меня никто отпускать не собирался. Это все было сказано, чтобы отвлечь меня от истинной цели миссии. Этот чокнутый профессор просто хочет спасти себя с моей помощью, а значит, никто не будет меня отпускать после выполнения моей миссии. Это билет в один конец, и других вариантов для меня нет. А то, что со мной произойдет в конце, мне уже продемонстрировали».